Тридцать четвертая глава. «А куда ты едешь?» — спросил пацан, когда я уже вырулила на трассу. «Не поздновато ли интересуешься?» — усмехнулась, взглянув на него мельком. «А, кстати, тебе тринадцать-то есть, и до полутора метров ты уже вырос, а то штрафанут нас без кресла». «Метр пятьдесят три». С гордостью заявил Тёмка, вытягиваясь вверх всеми своими тощими костями, ловко уходя от темы возраста. Мы помолчали немного, и я минут через пятнадцать все таки ответила на вопрос. «Лечу скандалить. Я хотела въехать жить в мамину квартиру, а она оказалась занята. Какой-то непонятной и стрёмной Катей. Вот еду все выяснить и выгнать девицу». «Ви, ты умеешь скандалить?» — сверкнул зубами мой пассажир. «Ах ты ж, мелкий тролль!» — улыбнулась и подмигнула мальчишке. «Тоже мне навык. Я умею разрешить проблему без скандала. Но, похоже, не в этом случае. Посмотрим». «А у нас с батей не получается без скандалов!» — пробурчал Тёмка, отворачиваясь. «Почему? Мне кажется, что твой отец очень разумный человек, и с ним можно договориться!» Искренне удивилась я. Артем откровенно страдал из-за ругани с отцом. Вот же подростки: вначале сделают, а потом переживают, что ударили больно. Ужасный возраст. «Может и можно, я не знаю. Как начинаю говорить, так и подмывает сказать ему что-нибудь такое». Пробухтел Тёма и нарочито заинтересованно полез в телефон. Я посмотрела, как он судорожно листает каналы в телеге, какие-то картинки, сообщения. «Ты обижен на отца? За что?» – спросила Желея мальчишку. «Где он был раньше? Почему, когда мы жили с мамой вдвоем, его не было рядом?» «У меня даже телефона нормального не было». Темка, не поднимая головы от экрана и отчаянно переходя по ссылкам, заговорил звенящим голосом, шмыгая. «А потом появился весь такой крутой. Мама избежала от него и меня бросила. Она просто не могла меня взять с собой из-за него. Вот гадство!» «Погоди, нечисти. Думаю, что ты приписываешь другим свои эмоции. Не торопись сваливать все в одну кучу». «Разберись по порядку, с голыми фактами вначале, а потом с их эмоциональной окраской», заговорила я как можно более отстраненно, сглаживая напряжение, которое просто волнами заливало в салон моего автомобиля, стараясь переключить и успокоить Артема. И думаю, то, как поступила твоя мама или то, как поступил твой отец, «Уже не изменишь, правда? Если ты хочешь понять, почему, то спроси. Просто задай прямой вопрос и выслушай до конца ответ. А потом уже, подумав, делай выводы». Я не удержалась и, притормозив на обочине, повернулась к мальчишке. Достала бутылочку минералки и, хрустнув крышке, подала, старательно не замечая, как он прячет блестящие глаза. Возможно, все не так, как кажется на первый взгляд». Примирительно сказала, утешая. «Мне так отчаянно хотелось обнять эти костлявые плечи, прижать к себе и пожалеть этого запутавшегося ребенка, жертву родительских разборок и разводов». «Да что здесь думать?» Тёмка сделал жадный глоток и по-простому махнул рукавом по лицу, стирая следы слез. «Бросил маму со мной, а потом через сто лет решил благодетельствовать, Припёрся, наорал на неё». Вот она избежала. Он сидел, как нахохлившийся мокрый воробей. Острые лопатки выделялись под футболкой. Маленький. И одинокий. «А ты маму спрашивал, почему? Ты ей задавал простой вопрос? Выслушай ее тоже». Голос от чего-то дрогнул, в конце фразы выдавая мое состояние с головой, но Темке было не до того, и он, похоже, ничего не заметил. «Она не звонит мне больше и трубку не берет. Номер удалила, боится». «Я тоже глотнула воды и вновь выехала на трассу. И все же поговори с отцом. По-взрослому, без эмоций и истерик». «Послушай, что он тебе скажет», — посоветовала я мальчишке, завершая разговор. Я обратила внимание, что притормозившая в отдалении от меня черная машина тоже тронулась с места. Мало ли, может быть, людям нужно было остановиться, но тревожный червячок пошкрябал мое сердце. Дом в Сокольниках, в котором у нас квартира, довоенный, с толстыми стенами и огромными подоконниками. Монументальный. Настоящий дом моего счастья С обособленным двором И, по легендам, с собственным Ведомственным садиком на первом этаже Причем третий корпус К нему пристроили уже после войны Как бы завершая наш двор Отгораживая его Жили в этом доме в основном шишковатые Железнодорожники, которым Под невероятному стечению обстоятельств Примкнул мой предок Въезжая во двор, я будто возвращалась К себе Но что, боец, вылезай, «Мы приехали. Пойдем, посмотрим, что там за Катя», — бодро проговорила я, глуша мотор. «Я любила наш дом, самый старый из всех трех, за стиль и основательность, за историю, за странные балкончики и лестницы. Вероятно, просто потому, что в этом доме я была счастлива в детстве. Сейчас все перестроили, благоустроили, но лифты клетии остались неизменны, как и высокие потолки». Кедровская церковь неподалеку, которая присутствовала в моей жизни перезвоном колоколов всегда, и на этот раз малиновым звуком отметилась два раза к утренней службе. Значит, сейчас где-то около девяти. Кстати... Черная машина за нами ехала почти до Сокольников. Я не следила за ней специально, но такое впечатление, что этот автомобиль намеренно мозолил мне глаза. Перед дверью я попросила Артема включить камеру на телефоне и записать нашу встречу с Катей. Для отчетности. Брату пришлю. Пусть полюбуется. Темка растерял всю свою меланхолию по дороге, и уже в лифте его глаза горели восторгом и азартом. Я нажала на дверной звонок.